Глава десятая. Гвен. Трудно даже измерить то облегчение, которое я чувствую сейчас. Ланни замёрзла, промокла насквозь и вся дрожит, но она жива, не ранена, хотя и перепугана. Мне нужно отвезти её домой и переодеть в сухое, но к нам направляется полицейский, который остановил машину Сэма и велел ему припарковаться у обочины. Сэм и Коннор идут следом за офицером. «Я просил бы вас остаться и дождаться детективов», — говорит полицейский. «Они уже едут». Ланни спрашивает. «Она жива? Кэнди, та девушка наверху». Моя дочь бледная и продолжает дрожать, но уже в достаточной степени пришла в себя. «Где наверху? Какая девушка?» — недоумеваю я, но сейчас не время для расспросов. Я поворачиваюсь к санитару, и он отвечает Ланни. «Мы сейчас пойдём туда». Потом обращается ко мне. С Ланни всё в порядке. Ей сейчас в основном нужно тепло и отдых. Некоторое время ей будет больно дышать из-за раздражения лёгких от воды. Поэтому её лучше показать врачу. Может быть, он назначит ей какое-нибудь лечение. Затем он и его напарник уходят, прихватив лёгкие носилки. Они направляются вверх на утёс, который местные ребята называют «смертельным камнем». Я поворачиваюсь к Ланни и спрашиваю — «Солнышко, что случилось?» Она не хочет рассказывать мне, и я не знаю, в чём причина. Шок, её физическое состояние или что-то ещё. Я хочу проявить настойчивость, но Сэм кладёт мне руку на плечо и тихо произносит. «Гвен, с ней всё в порядке, выдыхай». «Я просто хотела пойти на вечеринку», — шепчет Ланни. Губы у неё уже не такие синие, но она всё ещё несколько похожа на утопленницу. «Извини, для тебя опасно вот так уходить из дома. Ты же знаешь, что твой отец...» До этого момента мой сын молчал, но теперь он устремляет на меня взгляд, полный нетерпения и несогласия. «Да, мам, мы помним, но она просто хочет быть нормальной, жить нормальной жизнью». Я удерживаюсь от слов о том, что наша жизнь никогда не будет нормальной потому что не хочу, чтобы это было правдой. Нам нужно найти нормальную жизнь, создать нормальную жизнь, и теперь до меня ещё острее, чем прежде, доходит, что мы не можем остаться здесь. Быть подростком сложно в любых обстоятельствах, но уровень этой сложности для моих детей теперь просто зашкаливает. Так дальше продолжаться не может. Я просто обнимаю Ланни и растираю ей руки, пытаясь её согреть. Весь берег усыпан брошенными бутылками, на пляже всё ещё пылает огромный костёр. Забытые раскладные стулья и пустые бутылки наглядное свидетельство того, сколько народа здесь было. Однако сейчас в поле зрения нет никого, кроме полицейских, и над берегом висит зловещая тишина. Я вижу свет на вершине утёса, видимо, санитары нашли девушку, о которой упоминала Ланни. Они проводят там совсем немного времени а потом спускаются, неся на носилках неподвижное тело. Девушка ещё жива, но ужасно бледна. Судя по наложенным санитарами повязкам, у неё сильно пострадала голова. Очевидно, Ланни нашла её там, наверху. Но почему после этого моя дочь оказалась в озере? Я хочу задать ей множество вопросов, но прежде чем успеваю это сделать, приезжают детективы на своём старом чёрном седане. Первым из машины выходит детектив Престер. Потом с пассажирского сиденья вылезает моя подруга кетция Клермонт. Судя по виду Престера, мысль о подъеме наверх его не радует. Он измеряет взглядом горную тропку и отправляет туда кетцию а сам идет к нам. Глядя на его морщинистое лицо, я ощущаю, как настоящее смешивается с прошлым. Помню, как он вот так же шел ко мне, когда из озера Стилхаус «Извлекли мёртвое тело, и я была заподозрена в убийстве. Я не хочу, чтобы он точно так же допрашивал мою дочь». «Здравствуйте, Гвен, Сэм». Престер обменивается с нами формальными рукопожатиями. Потом смотрит на Ланни. Его лицо — из тех, которые выглядят добрыми и сочувственными вплоть до того момента, когда обладатель этого лица захлопывает за тобой дверь тюремной камеры и его вежливая манера поведения меня тоже не обманывает. «Юная леди, мне нужно поговорить с вами. Гвен, вы можете присоединиться». «Отлично», — отвечаю я, пока Ланни делает вдох, чтобы сказать мне, что справится одна. Я не позволю ей попасть в ловушку. Не то чтобы я думала, будто она сделала что-то плохое, но тем не менее. «Может быть, в вашей машине?» «Да, это подойдёт». У меня работает обогреватель. Мисс Атланта, вы сядете на переднее сиденье рядом со мной. Гвен, вы не против разместиться сзади? Я ничего не имею против до тех пор, пока дверь не захлопывается, и тогда я вспоминаю, что открыть её сама, вероятно, не смогу. Но сейчас неприятности не у меня. Моя дочь выглядит стойкой, но я вижу под этой маской испуганную маленькую девочку, и это причиняет мне боль». Детектив Престер достает свой телефон и включает на нем диктофон. Детектив Тимоти Престер ведет опрос атланты Проктор. Ланни, назовите, пожалуйста, ваш адрес и дату рождения для протокола. Моя дочь отвечает, слегка заикаясь, и я не уверена, от холода, который она все еще ощущает, или от нервов. Престер одаряет ее теплой, успокаивающей улыбкой, но меня это заставляет насторожиться. «Верно. Точное время — два часа ночи. Хорошо, я обещаю, что не задержу вас надолго. Понимаю, что сегодня вам пришлось нелегко. Вы в порядке? Вам что-нибудь нужно?» Ланни мотает головой, однако всё ещё дрожит. Престер заводит мотор и включается обогреватель. «Расскажите мне обо всём, что случилось, Ланни. По порядку. Я слушаю». Ланни, вопреки обыкновению, сдержана но он выдавливает из нее всю историю, слово за словом, вытягивает клещами. Пришла на вечеринку, общалась с парнем из выпускного класса, его зовут Бон, поднялась на утес, чтобы оказаться подальше от толпы, нашла жертву. Я знаю, что Ланни говорит правду относительно последовательности событий, но знаю также, что она что-то скрывает, и Престер тоже это поймет. Ланни рассказывает жуткую историю О столкновении на утёсе с Боном Кейси и другим парнем Престер просто кивает. Выражение его лица делается ещё более мрачным, если это возможно. «Судя по вашему описанию, это, похоже, Олли Бэльден», — говорит он. «Бон Кейси делает для него кое-какую грязную работу, толкает таблетки и травку на вечеринках. Мы займёмся этим». «Я понимаю, что это плохо». Нам не нужен еще один повод для войны с Бельденами, но этот повод возник. Моя дочь — единственная свидетельница вероятного преступления, в котором замешан Олли Бельден, и это вызывает у меня невероятную тревогу. Ланни, должно быть, тоже это понимает. Ее плечи поникают и хотя она больше не дрожит, однако выглядит так, словно вся она, сплошной комок нервов. Престер прерывает допрос и благодарит ее за помощь. Я выдыхаю и осознаю, что всё моё тело ноет. С такой силой мне приходилось сдерживаться, чтобы не вмешаться. Ланни тянется к ручке дверцы, и престор говорит. «И ещё одно, Ланни. Я хотел бы взять пробу ДНК, чтобы мы могли исключить твою причастность к этому. Хорошо?» Я хочу возразить и замираю, охваченная сомнениями, но Ланни просто поворачивает голову и открывает рот, когда детектив достает из кармана запечатанную палочку для взятия проб. «Прежде чем я успеваю сказать, что это плохая идея, все уже готово. Престер ловок, как опытный фокусник. И, честно говоря, ДНК Ланни, вероятно, будет найдена на теле Кэнди. В этом нет сомнений. Она, скорее всего, прикасалась к ней, по крайней мере, проверяла пульс. Может быть, это нужная мера предосторожности, а не начало чего-нибудь плохого» но я могу придумать тысячу вариантов, при которых всё может пойти не так. После этого престор говорит, что мы можем ехать домой. Я ужасно устала. Однако во мне гудит нервная энергия, и я хочу поскорее доставить своих детей домой. Но я задерживаюсь на несколько секунд, чтобы задать ему прямой вопрос. «Мы здесь, в безопасности?» Ему требуется некоторое время, чтобы сформулировать ответ. «Мисс Проктор», «Хотел бы я сказать, что это так и есть, но вы уже ввязались в неприятности с Бельденами, а теперь это... Возможно, вашей семье нужно съездить в отпуск, если вы понимаете, что я имею в виду. Если вы понадобитесь мне здесь, я позвоню». Я тяжело вздыхаю. «Спасибо. Я так и сделаю. Однако, если речь зашла о Бельденах, вчера меня навещали их главари, Джаспер и Лила Бельдены. Лила приготовила для нас мясной рулет. Он пристально смотрит на меня. Впервые за всё время мне удалось удивить детектива Престера. «Вы ели его?» «Нет. Я боялась, что в нём может оказаться неприятный сюрприз». «Но в этом я сомневаюсь. Лила — чертовски хорошая кулинарка, и её мясные рулеты в этих местах уже стали почти легендарными. Она не захотела бы пачкать свою репутацию. Чего они хотели?» «Они хотели, чтобы мы уехали», — отвечаю я. «И это было ещё до ночного происшествия. Сомневаюсь, чтобы после этого их отношение к нам улучшилось. Однако хорошо то, что поскольку мы будем искать Олли, нам придётся хорошенько перетряхнуть их логово. Это на некоторое время заставит их присмиреть». Вид у Престера угрюмый. «Он ещё лучше, чем я, знает, насколько опасным это может оказаться». — Вам всем нужно быть очень осторожными, Гвен. Мне это не нравится, всё это. — Мне тоже не нравится. Я везу свою семью домой, в дом, который больше не могу считать подлинно безопасным. Эта ночь пролетает очень быстро. Я пытаюсь поговорить с Ланни, но она, похоже, слишком устала и напугана, чтобы что-то рассказывать. И я чувствую себя плохой матерью из-за того, что не даю ей поспать. У нас ещё будет время на разговоры. — Сама я в эту ночь не сплю вообще.